Глава двадцать Я отпрянула, но муж снова нашел мою руку, пользуясь тем, что все глазели на обещанное шоу. Словно завороженная, я уставилась на наши переплетенные пальцы, чувствуя, как из горла рвется нервный смешок. «Я думал, что ты будешь с принцессой», — сказал Эрик. «Уж извини, но общение с ней не доставило мне удовольствия. Зато ты, я вижу, не скучал». Против моей воли в голосе прозвучали ревнивые нотки. «Ты говоришь о леди Каролине?» Эрик раздраженно поморщился и взъерошил волосы. Она наплела, что видела подозрительного мужчину, а я и купился. Четверть часа слушал её». «Пока не понял, что она просто тянет время и жмется ко мне, надеясь соблазнить своими прелестями». «А ты, выходит, не соблазнился?» Делана равнодушно спросила я. «Вот еще, я теперь женатый человек», оскорбленно фыркнул Эрик и легонько погладил мою ладонь. Тошнотворный комок в животе исчез, а губы сами собой расползлись в улыбке. Гости разразились удивленными возгласами, Я бросила взгляд на сцену. Артисты избавились от белых одеяний и оказались мускулистыми атлетами в разноцветных жилетках на голое тело и свободных штанах. Больше всего они напоминали выходцев из соседнего Хармина. Один из мужчин вышел вперед и вдруг запрокинул голову, из его горла вырвался столб пламени, которое тут же подхватили остальные, и вскоре над садом расцвел диковины огненный цветок. Зрители с энтузиазмом отреагировали на зрелище и грянули аплодисменты. Я с ужасом посмотрела на замершего истукана мужа. Он не отводил взгляда от беснующегося в воздухе огня, и от его лица отхлынула вся кровь. «Эрик!» — позвала я его. «Надо уходить!» Муж не отреагировал. Я упрямо потянула его за собой. Внезапно с его пальцев сорвались искры и ужалили меня. Ухнув, я с ужасом поднесла ладонь ко рту, а нетронутый бокал с вином упал на землю. Глаза мужа затянула огненная пленка. Если его магия способна причинить вред человеку, значит, он почти не контролирует себя. Наша возня привлекла внимание, и стоящие рядом гости бросились в рассыпную. «Сопротивляйся!» – с жаром крикнула я. «Это твой дар, и именно ты его хозяин, а не наоборот!» Эрик, с трудом перевел взгляд на меня, и его губы шевельнулись. Я напрягла слух, но в царящем вокруг грохоте ничего не удалось расслышать. «Эрик!» Внезапно земля под ногами сложилась гармошкой и меня отбросила на несколько футов назад. Яркое и прожорливое пламя окутало тело Эрика коконом но я, поднявшись на ноги, бросилась к нему. «Стойте, леди!» Незнакомый лорд встал у меня на пути, перегородив дорогу. Я попробовала обогнуть его, но тщетно. Вытянув голову, я увидела, как Эрик из последних сил дотянулся до золотистого колокольчика артефакта, чудом оставшегося целым, и растворился в воздухе. Его исчезновение словно стало сигналом. Артисты один за другим вспыхивали огнем, породив новую волну паники. Следом в глубине сада раздались взрывы, И на аллею возле замка упали останки некогда красивые деревянные беседки. Я ахнула и с запозданием закрыла уши ладонями. Горло скрутило спазмом, воздух стал настолько горячим, что причинял боль. Из тени деревьев вышел согнувшийся от старости старик, опирающийся на клюку. Он был босый, и одет в черную хламиду, подчеркивающую его худобу. И стенину. Его лицо растянулось в жутковатой улыбке, И скрипучий голос разнесся по саду. «Подумайтесь, избавьте мир от пришлых и древних. Это подлые твари лишь притворяются вашими близкими. И когда вы потеряете бдительность, они захватят ваши умы. Высшие лорды на нашей стороне король должен уступить». «Он из Ордена Чистоты», — выдохнул кто-то из гостей. «Больше?» Фанатик сказать не успел. Стража живо скрутила его, его голос оборвался на полуслове. «Выходит, и лорд Марлоу заодно с ними», раздалось в толпе. «У моего мужа некоторые проблемы с контролем стихии», громко вступилась я. «Но сейчас он в безопасном месте. Там, вдали от живого пламени, он придет в себя и вернет власть над даром. И мне нужно попасть туда». Тело все еще с трудом слушалось меня, но я доковыляла до архимага, разговаривающего с его величеством и несколькими стражниками. «Куда ваш портал переместил моего мужа?» Мужчины замолчали, а я мельком подумала, что стоило бы сформулировать свою просьбу вежливее, особенно в присутствии короля. Но я не могла заставить себя обмениваться любезностями, когда Эрик в опасности. «Я как раз говорил его величеству, что не знаю, где лорд Марлоу», — медленно заговорил Колин. Кто-то или что-то подействовало на пентаграмму переноса в артефакте. Координаты точки выхода изменились, так что он может быть где угодно. А если он и правда причастен к взрывам Ордена, понизив голос, предположил стражник. Тот фанатик говорил о высших лордах. Я обожгла его неприязненным взглядом и вскинула подбородок. Это чушь. Мой муж сам занимался расследованием. Повисла неловкая пауза, и стражник отвел глаза. «Светлая матерь, они действительно рассматривают этот вариант!» «Леди Марлоу, мы сделаем все возможное, чтобы отыскать вашего мужа», мягко сказал мне король. «Пожалуйста, вернитесь в замок, там о вас позаботятся, и мы будем благодарны, если вы ответите на несколько вопросов». Спустя полчаса за мной явилась стража и меня привели в кабинет короля где дэниел кивком указал на стул напротив помимо короля в комнате присутствовали архимак и двое незнакомых стражников сердце неприятно заныло вряд ли стоит ожидать хороших новостей леди марлоу заговорил один из стражников крепкий несмотря на преклонный возраст мужчина к сожалению пока нам не удалось установить местонахождение вашего мужа я кивнула не зная радоваться или огорчаться этому. Сейчас Эрика только подозревают в сговоре с Орденом Чистоты, но чем дольше он отсутствует, тем правдоподобнее выглядит эта теория. Я не верила в это и отчаянно переживала за него. А если ему требуется помощь, после столь сильного всплеска магии он наверняка не в себе. «Голос короля вернул меня в реальность». «Будьте добры ответить на наши вопросы, леди Марлоу. Ваш муж когда-нибудь высказывался против пришлых и потомков древних?» «Нет, никогда», — покачала я головой. Он считал своим долгом поймать фанатиков и целыми днями пропадал в управлении. Сердце тревожно сжалось. «Пока я сижу и отвечаю на глупые вопросы, Эрик все еще находится в опасности». Я была практически уверена, что кто-то подставил его, вынудив сорваться. И вряд ли этот кто-то настроен доброжелательно. «В саду вы сказали, что у вашего мужа трудности с контролем стихий», – напомнил стражник. «Вы не могли бы рассказать подробнее?» «Больше всего мне хотелось вскочить с места и крикнуть, что у нас нет времени на бессмысленные вопросы. Но я стиснула челюсти и послушно заговорила». В последние несколько лет Эрика преследуют внезапные всплески магии и исключительно огненной стихии, земля его по-прежнему слушается. Перед тем, как вспыхнуть, он использовал магию земли, чтобы уберечь меня. В горле появился ком, и я с трудом продолжила. Его дар выходит из-под контроля, когда чувствует живое пламя. Эрик убедил меня, что на балу все освещение заменят артефакты. Он сказал, что мне не о чем беспокоиться. Но откуда взялись артисты с огненным шоу? В моем голосе прорезались обвинительные нотки. Я поспешно замолчала. «Нельзя забывать о том, что передо мной король. Моя дерзость не поможет мужу». «Никакого огненного шоу и не планировалось», помассировал виски озадаченный архимаг. «Мы вместе просматривали список мероприятий для бала». Король задумчиво побарабанил пальцами по столу, и в глубине его глаз я отчетливо уловила сомнение. Он ведь хорошо знает Эрика. Как он может думать, что тот связался с орденом? Чувство вины упало на плечи каменной плитой. Если бы я рассказала мужу об эльфийской крови, то доказать его невиновность было бы куда проще. Он ведь женат на той, кого презирает орден. Я искоса взглянула на короля. «А что, если рассказать сейчас?» И тут же отмела эту мысль. Вряд ли это снимет подозрения с Эрика, зато наверняка повлечет за собой множество новых вопросов. «А мне нужно как можно скорее вернуться в поместье Марлоу. Расскажите о записке, перехваченной у ордена, как именно она оказалась у вас». Изнутри поднялось раздражение, и я быстро прикусила язык. «Вместо того, чтобы искать Эрика, они пытаются поймать его на несостыковках». Я изложила всю историю, не упустив ни одной детали, и сделав акцент на том, что именно из-за меня мы и отправились в таверну Уны. Но, судя по всему, моя тирада не произвела особого впечатления. «Фанатики начали действовать ровно после того, как вспыхнул Эрик», заметил молчавший до этого стражник, и в комнате повисла тишина. «Это всего лишь совпадение. А что насчет того старика с клюкой?» – спросила я. «Полагаю, он и есть глава ордена. Надо допросить его и узнать, о каком высшем лорде он говорил». Мужчины слаженно помрачнели. Глава ордена пока что отказывается беседовать с нами и не называет имя своего сообщника. Но у нас есть жертвы. Четырнадцать человек с ожогами и двое погибших». «Последние прогуливались в глубине сада, когда прогремели взрывы. Меня пробрал ледяной озноб, а с губ сорвался полустон. Неужели вы сами верите, что Эрик хотел бы этого? После случая Валоране...» На миг лицо короля смягчилось, а вот архимаг поморщился, будто услышал порядком надоевшую шарманку. «Мы всего лишь делаем свою работу, леди Кристина», — склонил голову Колин. «Обстоятельства исчезновения вашего мужа довольно необычные, и мы обязаны изучить все возможные варианты». «Но Эрик не владеет пространственной магией», — напомнила я. «Он бы не смог перенаправить портал. У него могли быть сообщники», — вставил второй стражник. «Мы разберемся с этим. Леди Марлоу, сейчас вам необходимо отдохнуть», — сказал король, давая понять, что допрос окончен. В замке достаточно свободных комнат, и вы можете занять любую из них. Большое спасибо, Ваше Величество, но я бы предпочла уехать домой. Я очень устала, да и следует успокоить леди Алисию, наверняка по городу уже поползли слухи. Хорошо, кивнул Дэниел, но, пожалуйста, оставайтесь в поместье. Конечно, и глазом не моргнув, солгала я и вышла из кабинета. Стоило оказаться в коридоре, как грудь сдавила глухое отчаяние, Никогда прежде мне не доводилось чувствовать себя такой беспомощной и бесправной. Я не владела магией и не имела связей в высшем обществе, чтобы хоть как-то повлиять на ход расследования, но и предаваться унынию не желала. Месяц назад Эрик уберег меня от каторги, и теперь пришел мой черед. Я должна сама отыскать его и разобраться в случившемся. У меня даже имелся план, весьма зыбкий, но все же план». Окна поместья Марлоу светились. Никто не спал. Похоже, Алисия уже получила известие из замка. Едва я вошла, как мне навстречу высыпали почти все обитатели дома. Судя по одежде, их подняли из постели. Сестра сжала меня в объятиях, а бледная, как полотно Алисия, выпалила. «Тина, это правда? Эрик пропал?» «И он действительно превратился в живой факел?» – спросила Камилла. Я с сожалением кивнула. Его магия вышла из-под контроля. Никто не знает, куда перенес его портал. Алисия озадаченно покачала головой. «Неужели Дэниел думает, что Эрик связался с Орденом Чистоты? Большей чуши я в жизни не слышала!» Я устало потерла ноющие виски и обвела домашних взглядом. Здесь толпились даже слуги, за спинами которых стояла экономка. Бесформенного платья и строгого пучка – Абигейл выглядела не такой жуткой. Она не вмешивалась в разговор, но, судя по глубоким морщинам, прорезавшим лоб, была не на шутку взволнована. «Я уверена, что они разберутся, а теперь, если позволите...» Алисия всплеснула руками и тут же захлопотала вокруг меня. От позднего ужина я отказалась и, сославшись на усталость, сказала, что отправлюсь отдыхать. Лиза предложила составить мне компанию, но я убедила ее, что в этом нет необходимости. Поднимаясь по лестнице, я спиной ощущала напряженные взгляды родных. Они наверняка захотят проведать меня позже, но немного времени у меня есть. Запершись в кабинете Эрика, я сползла по двери и прикусила кулак, чтобы не расплакаться. Я умела держать себя в руках, но сейчас меня едва ли не потряхивало от страха. Позволив себе пару секунд слабости, я заставила себя встать. Некогда раскисать. Отбросив давно выбившиеся из прически волосы за спину, я посмотрела вперед и похолодела. Феникс лежал на столе, а его крылья безжизненно свисали по краям. «Роу!» — я бросилась к нему. «Ты слышишь меня?» Глаза Феникса были закрыты, а дышал он с видимым усилием. Его грудь едва вздымалась. И все же... Он был жив, пусть и в беспамятстве. Первая паника схлынула, оставив после себя липкую дрожь в ногах, и я коснулась распластанного крыла. Сейчас оно едва тлело, и я, наконец, сумела рассмотреть настоящий цвет оперения. Скорее оранжевый, чем красный. Внезапно крыло вспыхнуло, на мгновение ослепив меня, и Феникс открыл глаза. «Тише, тише, не вставай!» – остановила я его. Магия Эрика вышла из-под контроля, и тебе тоже досталось. По-видимому, всплеск был особенно сильным. Роу не послушался меня и все же поднялся. Он остановил мутноватый взгляд на мне, и я вздрогнула. В нем читалось беспокойство, смешанное с отчаянием. Он вопросительно закликотал, и я кивнула. Ты прав, Эрику грозит опасность. Феникс устроился на моих коленях, Я подробно рассказала ему о событиях сегодняшнего вечера. Только сейчас я позволила предательской слезинке скатиться по щеке. Роу потерся головой о мое плечо, словно успокаивая меня, и укрыл нас обоих огненным хвостом. «Мы должны помочь Эрику», — закончила я. «Он как-то упоминал, что вы способны чувствовать друг друга на расстоянии. Ты не ощущаешь его?» Феникс на мгновение задумался а потом медленно покачал головой. Сердце тревожно заныло, а плечи поникли. Неужели у нас нет даже призрачного шанса на спасение? Конечно, можно положиться на короля, но интуиция, заставившая меня явиться на праздник, снова вопила о том, что надо успеть раньше. И все же Роу решился попробовать. Он зажег камин, пустив искру с крыла, и пристально уставился в пламя. Чтобы не мешать ему, я отправилась приводить себя в порядок. Сменила платье на более практичное и заплела волосы в косу. Бросив взгляд в зеркало, показала собственному отражению язык и умылась ледяной водой, чтобы взбодриться. Однако стоило мне вернуться в кабинет, как Роу покачал головой. Я глухо выдохнула и стиснула зубы, чтобы не разрыдаться. «Надо придумать что-то еще», Способ должен быть, ведь Роу с каждым днем чувствовал себя лучше. Их связь с Эриком должна была восстановиться. А еще меня смущали стихийные всплески Эрика. Я мало смыслила в магии, но все же сомневалась, что виной всему рубцы на ауре. Слишком вовремя выступили фанатики, словно кто-то намеренно пытался подставить Эрика. Я искоса глянула на Феникса, и в голову пришла неожиданная мысль. А если Эрик прав, и я действительно каким-то образом помогаю Роу, тогда моя кровь могла бы сделать больше. Я погладила феникса по крылу, на котором играли огненные всполохи, и закусила губу, размышляя. Но если все станет только хуже? Мама всегда говорила, что мое волшебство действует только на людей. В детстве я пробовала исцелить хворую кошку, угодившую в лапы соседского пса. Но чудо не произошло. Пришлось обойтись традиционным лечением. Но пусть Роу и не человек, он все же не бессловесное животное. Феникс толкнул меня крылом в бок, догадавшись, что у меня появилась идея. Однажды Эрик попробовал каплю моей крови и наутро чувствовал себя превосходно. Медленно заговорила я. «Может, если ты тоже выпьешь немного крови, то это ему как-то поможет?» только чистой, не смешанный с травами. Сложно предсказать, как они подействуют на тебя». Почти не раздумывая, Роу кивнул и выжидающе уставился на меня. «Сейчас», — пробормотала я, скользя взглядом по кабинету. В ящике стола нашелся нож для бумаг, и я крепко сжала его в ладони. Пальцы подрагивали, а вдоль позвоночника прокатилась волна мурашек. «Надеюсь, я не совершаю ошибку». Роу послушно устроился на столе, и я нарочито-бодро объявила. «Только немного, ладно?» Больше немедля я резанула палец и протянула ладонь Фениксу. Он слезнул несколько капель, и я поморщилась. Язык у Роу оказался довольно жестким. «Достаточно», — напомнила я, но Феникс не отреагировал и блаженно зажмурился. Лишь спустя несколько секунд он оторвался, и возмущенно закликотал. «Ранка затянулась. Чувствуешь что-нибудь необычное?» Феникс взлетел в воздух и снова приземлился на стол. Понуро опустив голову, я глухо выдохнула, расставаясь с очередной надеждой. Силы окончательно покинули меня, я рухнула в кресло и закрыла лицо ладонями из чего я решила, что смогу отыскать Эрика. Надо было рассказать королю о своем происхождении, а теперь момент упущен. Внезапно я услышала тонкий прерывистый вздох и подняла голову. Роу, вытянув шею, с изумлением рассматривал сам себя. По его телу пробегали волны пламени, а оперение каждую секунду меняло цвет с ярко-алого до практически белого. Я вскочила с места, Но Роу замотал головой, запретив приближаться. Не удержавшись в воздухе, он рухнул на пол и жалобно застонал. Я бросилась к нему и тут же задохнулась от жара, хлынувшего мне прямо в лицо. Пришлось остановиться в двух шагах от Роу. Прикрыв глаза ладонью, я прищурилась и изумленно выдохнула. «Феникс» превратился в сгусток пламени – И теперь оно не выглядело безобидным. Отчетливо запахло дымом, а пол занялся огнем. Я завертела головой, пытаясь найти артефакты, о которых говорил Эрик. «Они же должны среагировать на пожар!» Увидев на столе графин с водой, бросилась к нему и остановилась. А не повредит ли это Роу? Но принимать решение не понадобилось. Огонь стих так же внезапно, как и начался. Я обернулась к Роу и вскрикнула – Феникс жалобно посмотрел на меня и, издав полустон, полухрип, рассыпался пеплом. Я упала на колени, а из моих глаз брызнули слезы. Ладонь ощутила жар, но прикасаться к кучке пепла я не рискнула. Закусив губу, я отчаянно покачала головой. Сердце грохотало так громко, что заглушало даже собственные мысли. «Нет, нет, я отказываюсь верить в смерть Роу» и даже думать не хочу, что это как-то связано с Эриком. Фениксы сгорают дотла, но всегда возрождаются из пепла. «Давай же, Роу!» Несколько томительных минут ничего не происходило. И когда мои плечи окончательно поникли, кучка пепла вдруг шевельнулась. Сперва я решила, что мне почудилось, но вскоре сомнений не осталось. Что-то определенно происходило. Будто кто-то невидимый лепил из пепла, словно из глины. Я затаила дыхание, боясь моргнуть. И, наконец, была вознаграждена. Пепел принял очертания птицы и снова загорелся. «Роу!» – расплакалась я. «Как ты меня напугал!» Феникс взмахнул крыльями, стряхивая остатки пепла. И у меня перехватило дыхание. Его новое обличие завораживало. Перья, словно подсвеченные изнутри, слепили глаза а хвост превратился в непрерывный поток пламени. Я ожидала, что Феникс переродится в птенца, но он стал еще больше. Роу пронзительно закликотал и, взлетев в воздух, тут же понял свою ошибку. Кабинет стал слишком мал для него. С трудом развернувшись, он смахнул с полки несколько книг. «Невероятно!» – выдохнула я. Внезапно Феникс насторожился и уставился в окно. Хвост ударил по столу, рассыпав сотни искр, а у меня появилась надежда. «Ты чувствуешь Эрика? Сможешь найти его?» Немного помедлив, Роу кивнул, и я воспряла духом. «Мы поможем тебе, Эрик, только дождись нас!» Я распахнула створки окна, и Феникс с видимым усилием протиснулся наружу. С удовольствием расправив крылья, он описал круг и завис напротив меня. «Я сейчас спущусь», — пообещала я. «Жди возле конюшни». Роу послушно кивнул и закликотал, призывая поторопиться. Я выскользнула из кабинета и плотно прикрыла за собой дверь. «Надеюсь, меня не хватится прямо сейчас». Немного подумав, я все же заглянула в гардеробную за плащом. «Вряд ли рядом с Роу можно замерзнуть, но так я буду привлекать меньше внимания». Однако на лестнице я наткнулась на Алисию, держащую в руках поднос с чаем. Приведи меня! Ее брови поползли на лоб, а на переносице прорезалась морщинка. Тина, что-то случилось? насторожилась она. Я иду на поиски Эрика, выпалила я. Вместе с Роу мы найдем его, я уверена. Глаза Алисии округлились, и чашки на подносе задребезжали. Будь осторожна. «Если явится стража, не сообщаем об этом, пожалуйста, нам нужна хотя бы небольшая фора». Поддавшись порыву, я обняла Алисию и мысленно отметила, что она не шарахнулась в сторону. С исчезновением шрама она стала гораздо увереннее в себе. Когда я выбралась из дома, Роу уже нетерпеливо крутился в воздухе. Я вновь поразилась его размером, зато его огненное сияние отлично разгоняло тьму. До рассвета было еще несколько часов. Конюха на месте не оказалось, но его заливистый храп раздавался из пристройки неподалеку. Я бы обошлась и без лошади, но на своих двоих далеко не уйти. Да и в таком богатом районе, как Аплес, пешком я обязательно запомнюсь случайному прохожему. Я быстро оседлала молодую кобылку, посетовав, что у меня нет для нее лакомства». К счастью, внеурочная прогулка пришлась ей по вкусу, и она не стала артачиться. Забравшись в седло, я направила лошадь к главным воротам, но вскоре услышала голоса и почувствовала сигаретный дым. Король уже выставил стражу. «Конечно, они здесь из-за Эрика, но моя поздняя прогулка в одиночестве наверняка их заинтересует». Я махнула Роу, чтобы он опустился ниже, и оперение Феникса вдруг погасло. Ух ты, я и не знала, что он так умеет. Или это после перерождения? Я натянула поводья и направила лошадь на приметную дорожку, петляющую между хозяйственных построек. Ещё в первую неделю замужества я как следует изучила поместье. На случай, если придётся бежать. Привычка. И чёрный выход, которым пользовались слуги, находился совсем рядом. Спустя десяток минут... Я выехала за пределы поместья, и Роу полетел впереди, указывая и одновременно освещая дорогу. Он выглядел еще более взволнованным, я до крови закусила губу, даже не заметив этого. С момента исчезновения Эрика прошло больше пяти часов, и одна светлая матерь знала, в каком он состоянии. Мы должны найти его. О том, что будет, если придется выехать из Аклиса, я старалась не думать, Стражник на мосту непременно запомнит девушку и огромного феникса и вызовет подмогу. Успокаивало лишь то, что ко мне и Роу не сунутся даже в Укроле. Вряд ли найдутся безумцы, готовые бросить вызов фениксу с размахом крыльев в два ярда. Впрочем, стражников на улицах города хватало. Роу, обладающий отменным зрением и чутьем, предупреждал меня о них заранее, и мне удалось не попасться. Вскоре Роу остановился, зависнув в воздухе, и я придержала поводья. Впереди, в самом начале улицы, застроенной богатыми особняками, мелькнула огненная вспышка. «Думаешь, его держат там?» – спросила я. Феникс уверенно кивнул. «По-видимому, тот, кто изменил точку выхода, не сумел сделать портал мощнее и перенести Эрика достаточно далеко от королевского замка». Понукая кобылу, я поспешила за Роу, но уже спустя пару минут мы остановились. Очередной особняк почти полностью скрывала стена огня. Потоки пламени вздымались выше кованного забора, и кожу ощутимо припекало. Сколько здесь мощи! Кто-то хорошенько постарался, чтобы скрыть это место от королевских магов. И, кажется, нам надо попасть внутрь.